Глава 4. Теперь я шла по улице, нервно передергивая плечами её жес от холода. Весенний ветер еще пахнул зимой. Машину я оставила на стоянке и решила немного прогуляться, освежить мозги и подумать о том, что произошло сегодня со мной. На это я положила полчаса. Решив вернуться после за своим Фольксвагеном и поехать домой спокойно, не насилуя себя размышлениями за рулем. Разумеется, мое теперешнее состояние было далеко от идеального. Ну, что ж поделать, сама виновата. На что нарывалась Евгения Максимовна, то и получила. А все дурацкая сентиментальность. И вот это называется заслуженным отдыхом? И это называется восстановительным периодом, воспитанием внутреннего воина? Мимо меня широким потоком неслись автомобили. Надо мной весело сверкали неоновые вывески ресторанов. Спешили по своим делам завершившие рабочий день клерки. Большинство усталые, меньшинство довольные. А тебе, Женя, суждена нынче другая судьба. Любительница адреналина, решившая стать нормальным человеком, не должна ни на йоту отступать от выбранного пути. Рассказано, никаких клиентов, значит, никаких клиентов, ни за какие гонорары и точка. Но как бы ни пыталась я себя уговаривать, мысли относительно сегодняшних событий продолжали настойчиво вращаться в моей голове. Одна из них была самой навязчивой: как однако паршиво устроены люди. Я была очень зла на Марго. Нет бы просто и честно сказать, какие у тебя проблемы и чего ты хочешь от бодигарда. Желательно также предупредить его о том, какой уровень сопротивления следует ожидать. Разве я бы отказалась? Отнюдь. Просто лучше подготовилась бы и не допустила ни перестрелки, ни этой погони по коридорам, ни дурацких разборок с Аникеевым в его собственном офисе. Так нет же. Надо обязательно навесить человеку, которого ты нанимаешь, лапши на уши, Человеку от сноровки и профессиональных качеств у которого может зависеть твоя жизнь. Ну разве не глупо врать в таких серьезных ситуациях? Я же не милиция в конце концов. Мой приятель, он не очень адекватен. Вы захватите с собой какое-нибудь огнестрельное оружие и все такое прочее. Да мне наплевать, что у тебя за проблемы. Мне главное, чтобы работу свою хорошо сделать. А чтобы мне сделать ее хорошо, я должна быть в курсе всех деталей. Пока я продолжала попусту изводить себя и пилить опилки, как называет это Корнеги, произошло еще одно интересное событие, которое круто изменило ход событий на ближайшее будущее. За спиной у меня послышалось прерывистое дыхание, тяжелый стук башмаков. Я продолжала двигаться вперед, не оглядываясь. Постойте! Я оглянулась. Это оказался молодой человек от компьютера. Кирилл схватил меня за рукав и остановился, стараясь отдышаться после бега. Он выглядел запыхавшимся, видно, бежал за мной довольно долго. Даже не стал одеваться, зеленый плащ перекинут был через руку на манер тракторного полотенца. Вы? Ага, радостно кивнул он. Еле догнал. Вы прямо как быстроходный танк. Спасибо за комплимент, сухо поблагодарила я. Но «Ну, что там еще стряслось? Там? удивился Кирилл. Да ничего. Ребята приехали, забрали этого, который с автоматом. Виктор Андреевич с дочкой отбыли. Вот и все». И что он передо мной отчитывается? раздраженно подумала я. Ну и чего вы от меня хотите? спросила я у компьютерщика. Ну, замялся тот, – Я хотел вас поблагодарить, а если честно, мне захотелось еще раз вас увидеть. Вот, собственно и все». Увидев, что я достаю пачку сигарет, Кирилл жадно посмотрел на нее и попросил. Можно у вас стрельнуть? Я протянула свой кэмл. Кирилл дрожащими пальцами с трудом выудил сигарету. Я вообще-то бросил, улыбнулся он и беспомощно развел руками. Но раз такое, ну ничего, брошу в очередной раз. Я внимательно наблюдала за парнем. Так выходит, он решил за мной приударить. Неплохо, неплохо молодой человек. Или или он только притворяется и хочет использовать меня для каких-то своих целей? Черт, Вот как у меня мозги устроены. Сразу ведь не разберешь, искренне ли говорит с тобой человек. Вот и приходится подозревать его в недобрых намерениях. А куда деваться, разжись такая. Отдышались? спросила я, протянула ему зажигалку с пляшущим огоньком. Угу, кивнул Кирилл с наслаждением затягиваясь. Я вообще-то не бегун. Знаете что? сказала я прямик. А ведь вы вовсе не были испуганы, когда началась вся эта бодяга. или я ошибаюсь? Я очень испугался. Запросто ответил Кирилл, глядя мне прямо в глаза. Вы можете надо мной смеяться, но я едва в штаны со страху не наложил. Все, что я говорил, это только от страха. Любопытно, думала я. Он не боится признаваться в собственной слабости. Это что, такая искренность или тоже хитрый ход? Обычно так ведут себя женщины, рассчитывая на покровительство сильного мужчины. Он что, думает пробудить во мне материнский инстинкт? Стрельба и драки это не моя специальность, снова улыбнулся Кирилл. Разве что в компьютерных игрушках виртуальной реальности. Давайте пройдемся немного, предложила я. Мне вон до той остановки. Кирилл с радостью согласился, и мы медленно пошли по тротуару, то и дело останавливаясь. Я зачем-то стала расспрашивать его о Баникееве с его дочуркой. Ходила и прошлое, а все ж интересно. Ну, крутой бизнесмен, солидной крышей, рассказывал мне Кирилл. Повадки бандиты и всё такое. Дочку жалко, если честно. По-моему, папаша на нее за что-то шибко зол. Ну не то чтобы в черном теле держит, но третирует. Я сам не раз был свидетелем, как он на нее орал. Да и сегодня вы же видели, она в обмороке, а он и ухом не повел. Жесток нравы, что и говорить. Я заметила, что Кирилл подстраивается под мою походку, соразмеряя свой шаг с моим. И самое интересное это мне нравилось. Чувство теплоты и какого-то душевного расположения к этому человеку во мне нарастало с каждой секундой нашей прогулки. Мы шагали в ногу, как солдаты, и я вдруг почувствовала, что и сердца наши бьются в такт. Разумеется, это было всего лишь предположение. Но какое пленительное. Я словно бы раздвоилась. Одна Женя Охотникова внимательно слушала рассказ Кирилла о семействе Никеевых, а другая сладко омлела, растворяясь в звуках голоса человека шедшего рядом. Ну вот и остановка. Что же он сделает теперь? Пригласит меня к себе? Предложит заглянуть вот в этот ресторан напротив? Знаете, мне пора. Вдруг засуетился Кирилл, бросив взгляд на часы. Вот как? Кирилл даже не стал дожидаться, пока подойдет мой троллейбус. Он виновато улыбнулся и объяснил мне причину своей торопливости. Мне дочке еще ужин готовить. Жена мне сегодня девчонку забросила. У нее мама в больнице, вот я и кручусь весь день. Так вы женаты? Разведён, успокоил меня Кирилл. Просто сейчас такая ситуация, я, собственно, уже опаздываю, так что извините. Он взмахнул рукой, тормозя проезжающее мимо такси. Не сговариваясь о цене, Кирилл залез внутрь и помахал мне на прощание. Я чуть качнула рукой и побрела в обратном направлении, забыв о троллейбусе. Дальше я действовала как автомат, на автопилоте дошла до здания института, села в автомобиль, каким-то образом доехала до дома и пришла в себя лишь дважды повернув ключ в замке двери собственной квартиры. Да, давненько со мной такого не было. Добрый вечер, тетушка! Я влюбилась, произнесла я с порога и, молча раздевшись, пошла к себе в комнату, оставив тетю Милу в коридоре с полуоткрытым от удивления ртом.